Предисловие автора к третьему изданию Словно круги по воде от брошенного камня, резонанс, вызванный моей книгой й п у т е ш е с т в и я писателя», по-прежнему не ослабевает. Поскольку со времени второго издания минуло почти 10 лет, идеи прошли испытания в кинематографических мастерских разных стран. Понятия, которые я сформулировал, будучи консультантом по вопросам сценария в Disney Company и преподавателем по построению сюжета, выдержали столкновение с новыми проблемами реального мира, что, надеюсь, только укрепило мою теорию. Новые главы, я надеюсь, отражают эволюцию моих представлений, связанных с концепцией путешествия героя. Это касается глав, рассказывающих о жизненной силе, направляющей развитие сюжета, о законе противоположностей, о мудрости тела, о катарсисе и других понятиях, над которыми я работал как лектор-теоретик и как практикующий специалист, не понаслышке знакомой с голливудской и европейской к и н о и н д у с т р и и Весь новый материал я собрал в конце, в приложении, с л е д у ю щ и м за главой через призму путешествия. Последние 9 лет я много путешествовал и, чем бы ни занимался, реализовал свои идеи на практике. Будь то работа над тестами, над издательскими или продюсерскими проектами. Сразу после второго издания книги я на 4 года вернулся в 20th Century Fox. где на заре своей карьеры работал аналитиком сценарного отдела. На сей раз мне досталась более высокая и более ответственная должность. Я стал исполнительным директором по развитию студии Fox 2000. Я участвовал в исследованиях и разработках, связанных с такими фильмами, как «Мужество в бою», «Courage under fire», «Вулкан», «Вулкейно», «Анна и король», «Энна и the king», «Бойцовский клуб», «Fight Club», «Тонкая красная линия», «The thin red line». Моя концепция построения сюжета, основанная на мифологических моделях и философии Джозефа Кэмпбелла и Карла Юнга, теперь а п р о б и р о в а н а не только на анимационных лентах, но и на крупнобюджетном игровом кино для взрослой аудитории. Атмосфера студии Fox 2000 как нельзя более располагала к изучению движущих сил киноиндустрии. Прежде мне не доводилось бывать в конференц-залах где принимаются принципиальные решения по выбору сценаристов и утверждению проектов, на основании которых затем создаются фильмы. В таких местах энергия бурлит, как раскаленная лава, а до моей работы «Фокс-2000» я слышал лишь ее отзвуки. Теперь же я находился в самой гуще событий. Нигде раньше я не сталкивался со столь серьезными требованиями к работе, п о с т р о е н н о й на негласных строгих правилах и принципе личной ответственности каждого сотрудника. Никаких жалоб и отговорок. Та же взыскательность распространялась на сценарии. Каждый образ, каждая ремарка, каждое предложение подвергались проверке на предмет соответствия здравому смыслу, логике и интересам шоу-бизнеса. Мне посчастливилось работать с наиболее влиятельными специалистами в области киноиндустрии, в том числе с основательницей Fox 2000, Лаурой Зискин, а также со многими талантливыми сценаристами, режиссерами и продюсерами. В этих условиях я осваивал полезные методики анализа сюжетов, ситуаций и образов, которые, как я надеюсь, обогатили новые разделы этого доработанного издания. Работая на ФОКС-2000, я научился в частности прислушиваться к реакции собственного тела как к свидетельству силы воздействия истории. Я заметил, что истории по-разному влияют на мой организм, и по-настоящему хорошие сценарии способны стимулировать сразу несколько органов. В животе крутит, горло сжимается, дыхание и сердцебиение учащаются, из глаз текут слезы, а изо рта вырывается смех. Если сценарий не вызывал у меня подобной физиологической реакции, я понимал, что он затронул только мой интеллект и, вероятно, оставит аудиторию равнодушной. Подробнее я расскажу об этом в главе о мудрости тела. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Завершилась и моя работа на студии Fox 2000. После этого мне захотелось создавать собственные проекты. Я и сам едва заметил, как сел писать сценарий мультфильма о веселых приключениях Тиля у л е н ш п и г е л я всеми любимого героя средневековых европейских легенд. В Мюнхене, где я выступал с лекциями, ко мне подошел продюсер Эберхард Юнкерсдорф и предложил сотрудничество. Я с радостью согласился, ведь в детстве Тиль был одним из моих любимых персонажей. Энергичный и обаятельный гер Юнкерсдорф Собрал интернациональную команду, работа с которой доставила мне большое удовольствие. Эберхард даже сумел уговорить меня написать тексты к двум саундтрекам. Задача оказалась не из легких. В Германии мультфильм вышел под названием «Тиль Улленшпигель». Надеюсь, что скоро можно будет увидеть и его англоязычную версию, которую мы назвали «Шутник Тиль» — «Джестер Тил». Участие в этом проекте многому меня научило. и я постарался воспользоваться полученным опытом при подготовке третьего издания книги. Следующим моим делом стала работа исполнительного продюсера фильма а п о с к р и п т у м Ваш кот мертв» «Пи-эс. Йо Кэт из Дэд» экранизации пьесы и романа Джеймса Кирквуда. В качестве сценариста, режиссера и актера выступил Стив Гутенберг. Несколько месяцев я провел в монтажной, еще одном храме киноиндустрии, что принесло мне огромную радость. Я с удовольствием просиживал целыми днями в темноте, глядя на экран и заставляя картинки танцевать. Я называл это для себя подводным погружением. В этом удивительном мире мысли концентрировались и удавалось найти нужные слова, чтобы сформулировать их коллегам. Для меня было очевидно сходство процессов монтажа и писательства, и отчетливо вырисовывались возможности их комбинирования. Освоенные мною новые принципы послужили хорошим подкреплением для моих старых теорий. Работа над монтажом казалась мне чем-то похожей на строительство деревянной лодки, красивого судна в виде дракона, на каких плавали викинги. Основа сюжета — это киль, узловые события, ребра, отдельные сцены и линии диалогов, обшивка и оснастка, завершающие конструкцию корабля ваших идей, которому предстоит дальнее плавание по океану зрительского интереса. Работая в монтажной, я стал придавать более серьезное значение тому, Как и на чем сосредоточивается внимание аудитории? Я понял, что оказывается сфокусированное внимание — редкость в нашем мире. Поэтому придя в кинотеатр и на два часа позабыв обо всем ради нашего фильма, зритель оказывает нам огромную честь. Возможности человеческого восприятия ограничены, и не стоит эксплуатировать их понапрасну. Чтобы достичь наибольшей концентрации внимания на важных моментах, все лишнее необходимо убрать. Вырезая реплики, паузы, а иногда и целые эпизоды, я замечал, как выигрывала от этого оставшееся, словно маленькие рассеянные огоньки собирались в яркие лучи, высвечивающие главные моменты картины. Фильм по скриптум «Ваш кот мертв» был показан в кинотеатрах, а затем распространялся на DVD. Завершив работу над этим проектом, я на некоторое время посвятил себя проведению семинаров в рамках образовательных программ различных кино- и телестудий. Недавно я вернулся в мир Голливуда и поступил на службу в Paramount Pictures, а кроме того, предоставляя консультационные услуги другим кинокомпаниям. Мне довелось опробовать еще один новый для меня вид деятельности. Я написал текст первого выпуска «Черепа Ворона» — «Raven Skull» — цикла комиксов в стиле японских м а н г а Этот жанр сродни кинематографу, и моя работа напоминала написание сценария к фильму. Однако в визуальной стороне приходилось уделять еще более пристальное внимание. Наконец, если говорить о том, что повлияло на мои взгляды в последние несколько лет, нельзя не упомянуть бесценные часы, которые я провел, гуляя по пляжу и размышляя о природе вещей и их причинной связи. Я старался понять, как движутся по небосводу звезды и Солнце, откуда появляется Луна. Мне казалось, будто все шумы Вселенной — многократное эхо первопричинного космического звука. Нет, я говорю не о Большом Взрыве, а скорее о некоем Великом Гонге, творческой вибрации, исходящей из одной точки, от которой пошли набегающие друг на друга волны и возникло все вокруг, и в том числе путешествие героя. Любуюсь восходами и закатами, я мысленно складывал из островов и горных пиков свой собственный Стоунхендж. Глядя на горные вершины, эти вехи на пути Солнца, я размышлял о том, Какое место в огромной всеобщей истории занимают маленькие истории моих любимых персонажей? И какое место в ней отведено мне? Надеюсь, вы тоже найдете себя на бескрайней карте мироздания. Желаю счастливого пути тем, для кого эта концепция нова, а тем, кто знаком с предыдущими изданиями моей книги «Новых открытий». Пусть они помогут вам в ваших собственных творческих странствиях. Кристофер Воглер. Венеция, Калифорния.